Глава сорок седьмая. Гроза разразилась поздним вечером, и я постоянно вздрагивала от раскатов грома, которые были похожи на взрывы. Тили заставила мужчин закрыть ставни, переживая, что град побьёт окна. «Слишком уж гремит, и небо страшное!» Ворчала она, наблюдая за тайпом лунчем прищуренным оценивающим взглядом. «Точно вам говорю, что будет град!» Я никогда не ошибаюсь в таких делах. Сила небесная, отведить от нас беду. Вы мне не вздумайте есть и даже открывать рот. Не хватало, чтобы зло, мечущееся от преследования молнии, забралось в ваше тело». «Тилли», — возмущенно воскликнула я, — «хватит этих суеверий». Но она не унималась, глядя на меня грозным взглядом. «И у окна не стоите С неубранными волосами не ходите и подвернутым платьем». Учить вас надо! Что за молодёжь? Никогда не слушают старших. Доиграетесь, что буря принесёт беду!» Словно в подтверждение её словам поднялся ветер, креня верхушки деревьев до самой земли. Да, гроза обещала быть небывалой по своей мощи. Когда все разошлись по своим комнатам, я вернулась на кухню, взяла пару яблок, один большой апельсин и немного печенья. Пришла пора полистать книгу. Склеп под домом вдовы Блумкин — это не просто археологическая находка, а настоящая сенсация. Оказалось, что первые тёмные лорды имели звание магистров. И это был настоящий орден со своими правилами. Но вот кое-что из прочитанной информации заставило меня напрячься. Первые лорды не умирали, как обычные люди. Они уходили на покой — и возвращались к жизни, если в созданном им мире что-то шло не так. Магистры просыпались от своего сна и решали проблему. За всё это время они просыпались три раза. «Интересно, что должно случиться, чтобы они проснулись?» — прошептала я, жуя яблоко. «Наверное, что-то из ряда вон выходящее». О том, какие проблемы заставили их вмешаться в жизнь своих потомков, в книге не говорилось. Не хотела бы увидеть это чудесное воскрешение. Я закрыла фолиант и откинулась на подушке. Живые мертвецы не иначе. А за окном бушевала буря, воя в каминной трубе голодной собакой. Щели между ставнями озарялись всполохами молний, и рокот грома стал практически непрерывным. Как и предупреждала Тилли, с неба посыпался град, грохоча по крыше, словно кто-то сыпал на неё мелкие камешки из большой корзины. Было жаль цветы в саду, которые он мог побить, но, увы, над природой никто не властен. Приходилось просто слушать ужасные звуки ненастья и молиться, чтобы оно поскорее закончилось. Утро не принесло хорошей погоды. Ненастья продолжала бушевать, разгоняя одиноких прохожих. На почту никто не спешил, да и мы не разносили корреспонденцию, решив, что если важного ничего нет, то остальное может подождать. Позавтракав, наша дружная компания разошлась заниматься своими делами. Даже вдова Блумкин предложила Тилли свою помощь. Они затеяли пирожки с мясом, и старушка с удовольствием замешивала тесто на низком столике, не вставая со своего любимого кресла. Но и тут не обошлось без эксцессов. Старушка принялась напевать песню, от которой лицо Тилли пошло красными пятнами. «На заре пастушка шла берегом вдоль речки, Птицы пели, жизнь цвела, блеили овечки. Паствой резвую своей правила пастушка, И покорно шли за ней козлик да телушка. Вдруг навстречу ей шкаляр, юный оборванец, у пастушки, как пожар, на лице румянец. Платье девушка сняла, к шкалеру прижалась, птицы пели, жизнь цвела, стадо разбежалось. Балрик ремонтировал старый стеллаж, Жозеф ушел с отцом в кузню. А мы с Тонией разложили краски и кисти, приготовившись рисовать на нашем рекламном щите. Тайп Плунч, как и обещал, сделал его быстро. Я даже не ожидала, что она окажется таким понятливым и схватит идею моментально. Так как сварки, как таковой, ещё не было, кузнец использовал кузнечную сварку, которая оказалась непрерывной и однородной. В нашем штендере не было видно ни шва, ни другого вида соединения, и всё было одним цельным куском. Даже я, далёкая от таких вещей, понимала, что добиться такого хорошего результата нелегко, «Тайп» действительно оказался мастером высшего класса. Когда зазвенел дверной колокольчик, я удивлённо приподняла голову. «Кому это ни погода, ни помеха? В такое не ненастье, как говорится, хороший хозяин собаку не выгонит». Незнакомый молодой человек в тёмном плаще подошёл к прилавку и, сняв капюшон, поклонился. «Добрый день. Могу ли я видеть леди Рене Браунинг?» «Да, это я» ответила я им эстонии недоуменно переглянулись Кто вы Я слуга лорда Вульфа Колмана Его первородство желает видеть вас на приёме в честь прибытия его сына лорда Аскольда Колмана отчеканил парень хорошо поставленным голосом и протянул мне конверт Вот приглашение В нём вы найдёте число и время, когда будет проходить приём Благодарю Я взяла конверт. Передайте лорду, что я обязательно буду. Слуга ушел, а я раскрыла конверт и, вытащив красивое, оформленное со вкусом приглашение, прочла его вслух. Уважаемая леди Браунинг, имею честь пригласить вас на прием в честь прибытия в наше родовое поместье моего сына лорда Аскольда Колмана. Сие мероприятие назначено на 1 июня сего года. Мы ждём вас с компаньонкой к двадцати одному часу в нашем поместье. За вами прибудет экипаж с охраной. С глубочайшим почтением, лорд Вульф колман «Вот это да! Неужели я попаду и туда?» Радостно подпрыгнув, воскликнула Тония, но тут же с волнением поинтересовалась. «Рене, у тебя ведь нет другой компаньонки. Только я поеду с тобой». «Конечно, никого нет, и ты это прекрасно знаешь», — рассмеялась я. «Поедем туда вместе». «Интересно, они всех приглашают на приём?» Глаза девушки возбуждённо сияли. «Это, наверное, будет бал?» «Не знаю, но, скорее всего, туда будут приглашены все состоятельные люди нашего города. Плюс первородные. Они же не могут не пригласить своих родственников». Я вдруг вспомнила о Феоне. «За этого оскольда хотят выдать Фиону Колман, помнишь?» «Я помню, что она говорила о нём. Аскольд очень красив», — мечтательно произнесла Тония, глядя на залитое дождевыми струями окно. «Хоть бы глазком взглянуть на этого лорда солнца». «Лорда солнца?» Меня рассмешило такое сравнение. «И придумала тоже. Чуть ли не Людовик — король солнца». До приёма оставалось несколько дней, и нужно было подумать о нарядах. Шить я уж точно ничего не собиралась. Достаточно будет разобрать свой гардероб, в котором точно найдётся приличное платье. Чего ради выпячивать себя на этом мероприятии? Мне хватило маскарада в рыжих болотах, но там я хотела утереть нос выскочком из высшего света, а тут это было незачем. Хозяйка почты на приёме высокородных господ. Интересно, зачем они вообще меня пригласили? Всё, давай рисовать, потом обсудим приглашение. Я спрятала его между письмами. Подумаешь, приём. Опять скукотища и надменные взгляды первородных гостей. Но Тония витала в облаках своих мечтаний. Её словно магнитом тянули потомки тёмных лордов. И мне бы вовремя обратить на это внимание, пресечь на корню. Но я допустила оплошность, предоставив её самой себе. Вскоре на рекламном щите появился чудесный рисунок на ковальне, рядом с которой стоял залихватский кузнец с молотом на плече. Он даже был чем-то похож на тайпа Лунча. Тония имела талант к живописи. Внизу расположился слоган «Кузня Браунинг» — мастерство, говорящее само за себя. Никто не пройдёт мимо такой красочной рекламы. Даже потому, что она будет в новинку ведь в городе все ограничивалось магазинными вывесками или объявлениями о своих услугах в газете.